Нам приносят наш заказ». И миссис Вокс надевает очки, чтобы взглянуть на свой завтрак. Снова подняв очки на лоб, она благодарит официанта и отпускает его. Я впиваюсь зубами в сэндвич. «Так вот, что тебе было нужно». «Ушо как?» — говорю с набитым ртом. «Пропустил вчера ужин». «Тебе пора степениться. К Финли два раза в неделю приходит няня, австралийка, любит детей. В другие дни она преподает йогу. Я приглашу вас с ней на ужин». Я смеюсь. «И вы туда же. Миссис Кранфилд постоянно пытается меня женить. Не бойся на какой-нибудь ирландской клуша. Не будьте такой злой. Я же шучу. Она по-прежнему за тобой приглядывает. Я киваю, а потом говорю. Полиция считает, что есть какая-то связь с Хадли. Они спрашивали про письма, которые написала твоя мама. «Вы знали?» Полицейские рассказали. Поспешно поясняет миссис Вокс, но без подробностей. Лангден хотела денег. — говорю я. — Вот это сюрприз! Она что-то сообщила твоей маме? — Понятия не имею. Никаких ее писем я не находил. — Ну, конечно, — говорит миссис Вокс, отодвигая тарелку и откидываясь на стуле. Полиция пытается понять, как моя мама отыскала Лангден, как узнала, под каким именем та живет. Я смотрю на миссис Вокс, которая снимает очки, чтобы смахнуть выпавшую ресницу. — Мадлен Уилсон с вами связывалась? — миссис Вокс хмурится, изображая изумление. «Я знаю Мадлен как никто», — говорю я. «Она бы не ограничилась половиной истории и воспользовалась шансом дополнить ее. Миссис Вокс жестом просит принести ей еще кофе. Я жду». «За эти годы у меня выпрашивали интервью многие журналисты», — говорит она. «Все время с одними и теми же вопросами. Как я справляюсь без Питера? Думаю ли я, что он еще жив? Горю ли по Саймону? Ну что за идиотизм?» Дрогнувший голос миссис Вокс на секунду выдает ее чувства. Вообще-то она всегда бодра и настолько сдержана, что о ее скрытом надломе легко забыть. Она оглядывает ресторан, замечает садящуюся за столик молодую пару. Перед ее внутренним взором явно прокручивается прошлое. Миссис Вокс подносит дрожащую руку к лицу, поднимает на меня глаза. «Я такая дура! Но это только с тобой так, с остальными мне удается сдерживаться». Она легонько пожимает мне руку и глубоко вздыхает. «Я всегда категорически отказывалась от разговоров с журналистами. Мы с твоей мамой думали одинаково». Я молча киваю. Но Мадлен Уилсон вела себя иначе. Не задавала никаких вопросов. Будто бы просто хотела помочь. «Уж конечно». Говорила, что пытается разобраться в том, что произошло. В особенности с Питером. Я ей сразу сказала, что мне никакая ее информация не нужна. Некоторые вещи лучше оставить в прошлом. Так я решила еще много лет назад. Можно сколько угодно уверять себя, будто, изучая прошлое, можно изменить настоящее. Но это не так. Прошлое осталось в прошлом. Я убедилась в этом на своем горьком опыте. Слушая миссис Вокс, я чувствовал, что в ней живет та же боль, которая мучила маму. А может, боль миссис Вокс была еще сильнее. «Мадлен умеет настаивать на своем». Она выпытывала у меня, отчего Питер ушел из дома. Просила порассуждать о том, почему произошедшее настолько на него повлияло. Я сказала, что горе необъяснимо, но она продолжала настаивать. И когда я поняла, что она вынашивает какой-то план, и что только я могу защитить память Питера, я согласилась с ней встретиться. Глупость, конечно, с моей стороны. Во время той встречи она вывела меня из себя. «В этом она мастер». Она сказала, что знает, где Лангдон. Я ответила, что не верю, и тогда она выложила мне разные подробности, но я все равно сказала, что меня это не интересует. Потом она попыталась убедить меня, будто собирается сама поговорить с Лангдоном и все у нее выведать. Я знала, что она врет и никогда не решится обратиться к Лангдону, И так ей сказала. «И что же вы сделали?» Миссис Вокс благодарит официанта, который принес ей вторую чашку капучино. Некоторое время она смотрит на меня, явно обдумывая свои следующие слова. «Я поехал в Фарсли. Не спрашивай, зачем. Не знаю, что я хотела там увидеть. Я вовсе не думала, что пройдусь по главной улице и сразу встречу Абигей Лангден. Я провела в городе пару часов и вернулась домой. Как вы и сказали, горе может толкнуть на необъяснимые поступки». «Да, может», — откликается миссис Вокс. Неделю спустя Уилсон снова попытался связаться со мной. «Как вы думаете, чего она хотела?» «Добиться какой-нибудь истории?» «Раздобыть скандальные подробности о Питере?» Уилсон не знала его, не знала, какой это был замечательный человек. Она увивалась возле меня, прикидываясь другом, а на самом деле хотела опорочить Питера. Сидя за столом напротив миссис Вокс, я вижу, что все это по-прежнему болезненно для нее, и что она стремится защитить память мужа. Питер никогда не был так горд, как в тот день, когда его назначили директором школы. И это говорю тебе я, мать двоих его детей. Но в этом-то все и дело. Питер считал всех учеников школы своими детьми. Все его решения были взвешенными, и самым главным для него было благополучие каждого ребенка. Я отхлебываю кофе. «Сколько лет он был директором?» «Пять лет, до тех пор, пока Саймон и Ник...» Я молча киваю. Он совершенно не ожидал, что получит эту должность. Когда объявили о вакансии, мы с ним решили, что он ничего не потеряет, если подаст заявку. Но все смотрели на него, как на аутсайдера, говорит миссис Вокс, постепенно успокаиваясь. До финала добрались двое — Питер и Эй-Эй Хэтуэй, тогдашний заместитель, Звали его Эрнестом, а что значит второе «э» — я понятия не имею. Сейчас он должно быть уже совсем старый, но думаю, что он по-прежнему живет в одном из многоквартирных домов в дальней части сент марнама Его взгляды были устаревшими даже тогда, 25 лет назад. Он верил в жесткую дисциплину, в то, что детей нужно контролировать, а их мнение можно не учитывать. Они с Питером расходились буквально во всем. Питер был новатором, хотел, чтобы ученики стали центром школы, хотел начать все заново, он составил собственную программу и с таким энтузиазмом изложил ее советы управляющих, что, вопреки всему, новым директором назначили именно его, человека совершенно неопытного, к тому моменту всего лишь завуча седьмых классов. Питер надеялся, что Хэтуэй уволится или мирно уйдет на пенсию, но тот решил всячески ему мешать. Пытаясь как-то справиться с Хэтуэем, Питер назначил его завучем шестых классов. Он знал, что старшеклассники не примут того всерьез, потому как основы школьной культуры закладываются еще в начальной школе. Хэтуэй быстро понял, что Питер перевел его на вторые роли, отстранив от принятия решений. Оказавшись, так сказать, на задворках, он стал искать способы навредить Питеру. В совете управляющих оставались люди, поддерживавшие Хэтуэя и он легко нашел сторонников, когда начал призывать к укреплению дисциплины. Питер верил, что если предоставить Хэтуэю полную свободу действий, тот погубит себя сам, и поэтому согласился пересмотреть школьные правила поведения. Но с одним условием — ученики должны были иметь право голоса. И вскоре на Хэтуэя начали поступать жалобы. Сначала от родителей, потом от кого-то из бывших учеников, и, наконец от старшеклассников. С дисциплиной явно перегнули палку, школьников держали в ежовых рукавицах, в какой-то момент заговорили даже о вмешательстве полиции, и тогда Питер воспользовался случаем и решил действовать. На предложение уйти в отставку Хэтуэй ответил категорическим отказом. Питер пригрозил ему, сказал, что если не получит заявление об отставке в течение сорока восьми часов, то проведет полное расследование, призвав свидетелей бывших учеников за последние двадцать лет.